Глава восемнадцатая. Кто это у нас тут такой смелый? Браворчал я, сидя в кресле, и по инерции вытянул шею, чтобы лучше разглядеть появившегося оригинала. Первые мысли: честьюля, гладкий белоснежный доспех из кайкрафта, сухожилия из проводов. Но это скорее иллюзия, по факту там нет ничего такого, что можно было бы пасотижами перекусить. Ровный шлем и большие раскосые визоры на месте глаз, светящиеся разными цветами. В голове сразу щелкнула справка: оригинал, класс разведчик, модель Филин. Я сделал фотографию на память. Буду свое досье собирать. Оружия у Филина я не увидел, но это ничего не значило. Взять хотя бы мой клинок, его, пожалуй, сейчас светить не нужно. Единственной стоящей зацепкой, благодаря которой во мне распознали ассасина, в Глинвее, мог быть только клинок. Сам виноват, засветил его, когда ломал цепи инженеров. В остальном, мой оригинал больше походил на разведчика. А учитывая возможности кастомных улучшений и того, что дроиды могут видоизменяться на высоких уровнях, так вообще иногда фиг поймешь, что за класс перед тобой. Но напротив меня точно стоял Филин. Такие глаза только у него. Там и приличное ночное зрение, а не зеленка, как у меня, и более чувствительные сканеры. Скорее всего, уровень у него выше моего, но пободаться можно попробовать. «Даже не смотри в сторону транспорта! Если не хочешь конфликта, уходи отсюда!» Довольно нагло сказал Филин, приближаясь и обходя меня по кругу. Огоньки в его визоре начали скакать, явно сканируя меня. «А ты че такой дерзкий?» Лениво переспросил я, прикидывая, в какой именно камень впечатаю его чудный белый шлем, но тут рядом с ним материализовались еще два силуэта. «А-а-а, ну так бы и сказали, что здесь на теме сидите. А я вообще с профессором работаю, если чё». Я сделал шаг назад, пристально наблюдая за тем, как троица пытается взять меня в полукольцо. Как бы невзначай. «Ага. Новые дроиды, клоуны-близнецы. Мне сразу не понравились». Штурмовики в черной броне с элементами из скайкрафта, на головах шлемы, как у самураев, как будто, если не ошибаюсь, и маски в виде злобных демонических рож. Оружие на виду, но никаких мечей. У одного рука была совмещена с шестиствольным пулеметом, как у Арни во второй части «Терминатора». Пулеметная лента уходила за спину в рюкзак, похожий на автомобильный кофр, который кладут на крышу. Второй здоровяк вооружился автоматической винтовкой, слегка футуристической на вид из-за накрученных датчиков и обтекаемого цевья, в котором прятался подствольный гранатомет. «Он вам мешает, сэмпай!» — уточнил штурмовик, направив на меня ствол пулемета. «Не могу считать регистрационный номер. Скорее всего, нелегал или краденый. Может, просто его убить, чтобы не мешал. Отушку сдадим авангарду». «А вот это обидно было». Не то, что убить хотят, а то, что при этом говорят так, будто меня тут нет вовсе. Похоже, все-таки придется засветить клинок. Оставь его, он еще слишком слаб. Нет недоблести нечестия в слабом противнике, ответил Филин, а потом снова обратился ко мне с несходительным тоном. Уходи, мы тебя не тронем. Я уже собирался ответить этим философам-самураям что-то про бампер от Тойоты, но каньон вокруг нас неожиданно содрогнулся, земля под ногами завибрировала, со скал посыпались каменные осколки, послышался гул и раздался крик какого-то животного. Челюсти-стоногие котоны вздрогнули и цокая лапками по камням, прыснули в разные стороны. Филлен со штурмовиками начали озераться по сторонам, отвернулись от меня и уставились на скалу. Опять пошла вибрация, затем нарастающий гул, а затем несколько больших, размером, наверное, с пианино. Глыб с треском упали на землю, открыв в скале огромную дыру, из которой вылезла красная щупальца, а за ним и второе. «Нифиговые ладошки!» Я сделал несколько шагов назад, глядя, как появляются все новые и новые щупальца, тянутся наружу и ломают стены, расширяя проход. «Черт, а это и не ладошки! Это, похоже, усики!» Я пятился и пятился, стараясь двигаться так, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Это была какая-то сильно увеличенная копия котанов. То, что у мелюзги можно было назвать усиками, у велика на стало огромными щупальцами бивнями. Там, где у мелких были губы, здесь торчал редкий из забор из клыков, выступающих прямо из десен. Вот и верь после этого ученым, что они всем ими не гнездятся. Я сделал скриншот. Наступит когда-нибудь время, будем с Робертом под пивко, с креветками все эти фотографии рассматривать. Мои конкуренты-самураи, переглянувшись, чуть ли не взвизгнули от радости, что встретили достойного противника и начали окружать его. Филин достал из чехла на спине две небольших косы. Материал, из которых были сделаны рукоятки, я не распознал, но лезвия точно были из чистого скайкрафта. Улеметчик начал разогревать стволы, они завелись и стали раскручиваться. Второй клон щелкнул подствольником, видимо, перепроверяя, что у него там за заряд. Парни, вам помочь? крикнул я. Не надеюсь, что меня услышат в таком гуле и грохоте. Но меня все-таки услышали. Филин небрежно махнул рукой, как бы отсылая меня прочь. Тварь к тому моменту уже вылезла из горы по самые плечи, появилась первая пара лап. Монстр оглушительно заревел, разивая пасть и перекрикивая мои системные сообщения об опасности с низкими шансами на успех. Тот еще тотализатор хренов. Его послушать, так нам дома надо сидеть. Прикинув пропорции и длину щупалец, я сделал еще несколько шагов, а потом и вовсе отошел к камням, по которым легко можно было ускакать от прямого удара. Я активировал маскировку дроида, а поверх нее еще и в плащ закутался и начал наблюдать. Пупкорна у меня под рукой не было. Но энергетический батончик я в своем кресле достал и с удовольствием захрустел им, не снимая шлем управления. В этот момент самураи открыли огонь. Застрекотал пулемет, словно какой-то нервный перфекционист гвоздь заколачивает, а потом раздался и первый взрыв. От чудовища шматками отлетали куски. Креветка переросток мотала мордой из стороны в сторону, воспринимая крупнокалиберные пули как пощечины. Ревела, дергалась вперед, пытаясь то лапой, то щупальцами дотянуться до дроидов. Два зуба уже выпали, оторванные взрывом. Глаз один лопнул, а прыти она так и не сбавила. А когда пулемет на секунду стих и гранатометчик ушел на перезарядку, монстр дернулся еще один раз и буквально вывинтился из скалы, как пробка из бутылки, вызвав град камней и льда. И с какой-то совершенно безумной скоростью, шевеля всем телом, побежал на самураев. Филину снесло практически сразу, хоть он и пытался скакать, как кузнечик, перед щупальцами, отрубая их по одному. Но на очередном прыжке креветка чем-то плюнула в него. Может, кровь из дырявой морды, а может, какая-то желчь. «Прямо вечер удивительных загадок!» — прокомментировал я, пригубив сок через трубочку. «Плюется, как верблюд, но не верблюд. Шесть букв, первое «П». «У-у-у, бедняга!» Обляпанный дроид потерял координацию, приземлился не туда, куда рассчитывал, и попал сначала под щупальца, а потом ему досталось из зубов зашиворот. По крайней мере, именно так все выглядело с моего ракурса. Следующим подраздачу попал пулеметчик. Этому прилетело уже лапой. Он планомерно стрелял в одну точку, туда, где у монстра предположительно было плечо, и он почти отстрелил первый щупальец. Но их прилетело сразу два. Дроида, будто он игрушечный и сделан из лего, от такой оплеухи отбросила в скалу и завалила камнями. А как только он выбрался, монстр навалился на него всей мордой и попытался проглотить. Поперхнулся, получив гранатометный выстрел в шею, и бросился на нового обидчика. Так, в принципе, они, может, его и зафутболят. Монстр выглядел плохо. Это было очевидно и без моего сканера, который показывал, что у... «Бау!» Запас здоровья и энергии опустился ниже двадцати процентов, если только какое-то чудо не произойдет. И оно произошло. Вернулись мелкие членистоногие твари и набросились на гранатометчика, дав монстру время доживать первого штурмовика. Доживав, он ломанулся и ко второму. Я не понял, как это произошло, но тело креветки, будто сложилось в пружину, а потом резко распрямилось, не дав самураю занятыму отстрелом мелкоты ни единого шанса сбежать. Скала, дроид, монстр, вот такой бутерброд получился, а я понял, что батончика мне явно не хватило. Когда тварь отлипла на землю, только мятый шлем рухнул и крево закрутился на льду. Остатки дроида так и остались спечатанными в камень. «Надеюсь, что сейчас его оператор просто обезболивающими закинется, а не сипуку себе сделает». «Точно помочь не надо?» — с издевкой спросил я опять. «Конечно, я понимал, что меня никто не слышит. Просто некому уже было. Пулеметчик поднялся с вывернутой наизнанку рукой и оторванным багажником. А нет, сейчас он уже снова лежал, в то время как на нем грелась парочка членистоногих». Куда оделся Филин? Я сначала вообще не понял, но потом разглядел его с крючком в одном из целых щупалец, которым креветка сейчас методично стучала то по скале, то по земле. Сканер показывал, что Дроид еще активен, то есть жив, если так можно выразиться. В общем, какие-то сигналы от него шли. Вот их я и принял за согласие. Подорвался с камня и начал карабкаться вверх, забираясь в сторону, чтобы оказаться за спиной у креветки, но в то же время не слишком далеко. Чем выше лес, тем безумнее оказалась моя идея. Еще и вид, который мне открылся, не добавлял энтузиазма. Какая-то мешанина из крови, щупалец камней и металлолома. А среди всего этого бугристая, белесая, где-то даже волосатая спина. «Ну, раз помощь нужна, а я все-таки спасатель!» С этими словами я оттолкнулся от стены. Снова активировал рывок и, размахивая ногами и руками, словно хочу пробежать по небу, рухнул на спину монстру. Провалился, покачиваясь, как на водном матрасе, только очень плотном, и побежал в ту сторону, где у монстра должен быть затылок. Добежал до холмиков, за которыми без труда спряталась бы корова, юркнул между складок и, заметив темные вены под кожей, вонзил в них клинок. Активировал двойную дозу нервно-паралитического разряда. Сразу же побежал обратно, ибо если не с работы, то лежать вместе с самураями и скрипеть суставами мне не хотелось. Они-то не бойся уже сюда на подменных тачках несутся. Далеко обежать я не успел. Шкуру землю, будто выбило из-под ног, и меня понесло, как с горки, когда монстр рухнул, завалившись на бок и уткнувшись в скалу. А не йо-я и затормозил, ударившись пятками и потеряв пару процентов энергии оригинала. прыгнул на камни и опять скарабкался повыше, чтобы оценить результат. Креветку не парализовало так, чтобы она застыла в воздухе, занесённым филином в щупальце. Наоборот, она обмякла, превратившись в разогретую медузу. Щупальцы сникли, распластавшись по земле, и среди них лежал изломанный дроид, сверкая по сторонам единственным уцелевшим глазом. После того, что случилось с креветкой, её мелкие сородичи куда-то разбежались. Я только и успел заметить, как среди влунов блеснула бледно-розовая спинка. Подобрал оружие гранатометчика. Оно было не в лучшем виде: верхний ствол погнут, магазин отломан, но в подствольнике оставался еще один заряд. Я подошел к монстру и взглянул на большую рану с почерневшими, обугленными краями на голове. Судя по виду, там уже побывала пара зарядов. Гвоздь была почти пробита. Прицелился и послал последний снаряд прямо в центр раны. Внимание, уровень развития повышен. <свят> Внимание, уровень развития повышен. Текущий уровень пятнадцатый. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на три процента. Огонь! Сразу пять уровней. Вот только почему-то новых навыков не дали, зато улучшить позволили сразу все четыре. И повышение характеристик какой-то маленькое. Ну, это мне знакомо еще по старым играм. Чем больше опыта, тем сложнее прокачиваться. Я быстро прокликал улучшение: рывок и маскировка теперь расходовали на пять процентов меньше энергии. Клинок получил увеличение параметра пробивания, к сожалению, без перевода. Что это значит и что дает? А щит: ускоренное восстановление после принятия урона и большую емкость. Но с пометкой, что для последующего улучшения ему нужно скормить скайкрафт. «Вот видишь, а если бы не жадничал, все бы могло выйти иначе». Укоризненно сказал я, взял Филина за ноги и оттащил его в небольшую пещеру неподалеку. Туда же скинул и то, что осталось от штурмовиков. Может, не растащат никто, пока они группы эвакуации пришлют. Оружие Филина я не нашел. Либо оно под туши монстра, либо пряталось где-то внутри. Лезть туда мне совершенно не хотелось. Процесс разложения запустился с какой-то невообразимой скоростью. Туша покрылась струпьями и начала очень сильно вонять. От размышлений, что же все-таки прихватить с собой в качестве сувенира и на продажу, меня отвлек входящий сигнал вызова. «Алексей, это Симонов. Ты где сейчас? Можешь говорить?» «Хм...» Я окинул взглядом побоище вокруг себя и даже врать не стал. Профессор, вы шутите? Конечно, в кресле. На сорок второе сижу перед компьютером. Куда я денусь-то? Да, простите, не подумала. Подключаюсь по видеосвязи. Давно не виделись. Илья Петрович, дайте мне буквально пару минут. Обед даем, хорошо? Я-то подключусь. Дело в том, а с оригиналом что делать? Профессор дал целых пятнадцать. Наверное, сам решил прогуляться до кофейни. Я за это время успел отбежать километров на десять, скрыть все следы за собой и законсервировать дроида. Вы покидаете центр управления. Алло, по прикольку. До рассинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Профессор звонил нечасто. Обычно он ограничивался простыми сообщениями. Значит, сейчас для видеосвязи была какая-то причина. Радуйся, отшельник. произнес Симонов бодрым тоном. При этих словах я моментально напрягся. Чему он мне предложил радоваться? Новому заданию? Расширению полномочий? Возвращению в Академгородок? Последнее сейчас, пожалуй, было бы самым худшим вариантом. — Твоё одиночество на станции скоро закончится. — Мне вернут напарника? Стараясь скрыть в голосе разочарование, но одновременно с радостью, — вот сейчас-то я с него и спрошу за распил станции. «Поинтересовался я». «Напарницу!» — хитро прищурился профессор. «Со следующей недели стартует российско-китайская миссия по исследованию крайних секторов. Они тоже наблюдают аномалии, но у них практики больше. Это мы все бумажки перекладываем. Но делаем это очень хорошо, так что наверху решили объединить усилия». Я заставил себя улыбнуться. «Только какой-то китаянки мне тут не хватало». Цюин привезет с собой клон ученого и небольшую передвижную научную станцию, так что с оборудованием у вас теперь будет получше. Кстати, ты знаешь, как переводится ее имя? Уже знала. Точнее, переводчик успел подсунуть подсказку. Не один вы такой сообразительный профессор, прелестный талантливый цветок, который нужно еще где-то разместить со всем ее научным скарбом. Когда мне ее ждать? — спросил я, прикидывая, насколько хорошо я прикрыл яму со своей нычкой. — Не знаю, но они уже выехали, тропыги, — ответил профессор и опустил глаза, вглядываясь в какую-то бумажку на своем столе. — Но у них еще в Вавилоне дела, а еще нужно время, чтобы оборудование получить. Впрочем, они шустрые, так что я не удивлюсь, если уже по двери у тебя стоят. Ты подготовься хорошенько. Мы не можем ударить в грязь лицом перед китайцами. Удачи, сынок, и порядок что ли наведи. Они лабораторию точно займут.